«А что насчет того вермонца, который выступал вчера в новостях?» — спросил Фрэнсис. «Не знаю, мне показалось, что больше всего их интересует Клоук. Возможно, они просто хотели проверить, насколько наши с ним показания сходятся. Хотя при этом задали пару довольно странных вопросов, которые... Не знаю, в общем, не удивлюсь, если окажется, что он успел поделиться этой своей теорией с половиной кампуса о том, что бани похитили наркоторговцы, я имею в виду». — Нет, этого быть не может, — заявил Фрэнсис. — Почему? — Нам-то он рассказал, а ведь мы ему даже не друзья. Правда, эти двое из ФБР, кажется, думают, что мы с ним еще какие приятели. — Надеюсь, ты потрудился их разубедить, — спросил Генри, прикуривая сигарету. — Клоук наверняка сам уже об этом позаботился. — Не факт. — Генри отбросил спичку в пепельницу и глубоко затянулся. — Знаете, сначала я подумал, что это вынужденная связь с Клоуком — большая неудача. Теперь же я начинаю осознавать, что это, можно сказать, подарок фортуны. Прежде чем мы успели спросить, как это следует понимать, он взглянул на часы. Сила небесной уже почти шесть. Мы рискуем пропустить новости». Когда мы ехали к Фрэнсису, дорогу нам перебежала беременная собака. «Это очень плохая примета», — сообщил Генри. Но чего именно нам следует опасаться, он так и не пояснил. «Мы успели к самому началу выпуска». С озабоченным, но в то же время очень довольным видом диктор оторвался от бумаг и взглянул в камеру. «В окрестностях Хэмден колледжа продолжаются широкомасштабные, но, к сожалению, пока безрезультатные поиски пропавшего студента Эдварда Коркорана, Ну хотя бы с именем, наверное, уж можно было определиться», — заметила Камилла, выуживая из кармана брата сигарету. «В кадре появился аэрофотоснимок заснеженной горной местности, утыканный как военная карта флажками». На переднем плане огромным неровным пятном расплывалась Маунт-Катаракт. На второй день поисковой операции в ней приняли участие уже более 300 человек, сообщил голос за кадром. К рядовым гражданам присоединились полицейские, пожарные, служащие госучреждений и солдаты Национальной гвардии. Сегодня участники совместными усилиями прочесали труднодоступные районы в предгорьях Маунт-Катаракт. Кроме того, собственное расследование начало ФБР. Картинка дернулась и уступила место репортажу. На экране возник тощий седой человек в ковбойской шляпе. Дик Постанкил, шериф округа хэмден как сообщала подпись. Он что-то говорил, но до нас не доносилось ни слова. На заднем плане собралась толпа спасателей. Они тянули шею и ухмылялись в камеру. Спустя несколько секунд, шипя и щелкая, пробился звук. Шериф, судя по всему, уже закруглялся. Напомнить любителям горных прогулок, чтобы они заранее составляли маршрут, выходили на него организованными группами, держались проторенных тропы, брали с собой запас теплой одежды на случай внезапных перепадов температуры. Это был шериф округа Хэмден Дик пост с рекомендациями по поводу мер безопасности во время зимнего отдыха в горах, жизнерадостно провозгласил диктор. Он повернул голову, и другая камера перехватила его крупным планом. Пока что единственный ключ к разгадке исчезновения хэмпдонского студента был получен от местного предпринимателя и постоянного зрителя Action News 12 Уильяма Ханди, который сообщил информацию о пропавшем юноше, воспользовавшись телефоном нашей горячей линии. Сегодня представители правоохранительных органов округа и штата при содействии мистера Ханди Работали над составлением описания предполагаемых похитителей разыскиваемого студента. «Округа и штата», — повторил Генри. «Что? Не федеральных». «Само собой», — сказал Чарльз. «Ты что, думаешь, ФБР поверила росказням какого-то полудикого вермонца? Если нет, то что их сюда привело?» Мысль была неутешительна. В ярких лучах полуденной записи, вниз по ступенькам здания суда, семенила группа людей. Среди них, внимательно смотря под ноги, спускался и мистер Ханди. Волосы у него были зализаны назад. Вместо комбинезона на нем теперь красовался небесно-голубой воскресный костюм. Навстречу ему с микрофоном в руке устремилась Лисо Кавелло. Эта особо модные очки, навороченная дикторская прическа, была восходящей звездой местного телевидения. Она вела собственное ток-шоу на темы важнейших событий недели и рубрику «Кинопульс в новостях». «Мистер Ханди! Мистер Ханди!» Он на замер, однако его спутники даже и не думали останавливаться, и он оказался в гордом одиночестве. Те, правда, мигом оценили ситуацию вернувшись, сгрудились вокруг него, как телохранители. Взяв его под локти, они было двинулись прочь, но Ханди напыжился и остался на месте. «Мистер Ханди», проталкиваясь поближе, вновь обратилась к нему Лис. «Как я понимаю, сегодня вы представили полиции подробные словесные портреты неизвестных, которых вы видели в воскресенье вместе с пропавшим юношей». Мистер Ханди ответил на удивление расторопным кивком. На смену его вчерашней робости и неловкости пришла несколько более уверенная манера. «Не могли бы вы вкратце описать их нашим телезрителям?» Окружение Ханди вновь попыталось оттащить его в сторону, но тот, похоже, намертво приклеился к ступеньке под глазом объектива. «Ну они, как бы это, не отсюда вы были, такие м -м, смуглые, чернявые. Чернявые?» Его уже силой волокли вниз и, оглянувшись, как приговоренный, решивший раскрыть перед казнью страшную тайну, Ханди произнес Ну, арабы, короче. Лис восприняла это заявление с такой безмятежностью, что поначалу я подумал, что ослышался. Спасибо, мистер Ханди, бросила она вслед увлекаемому прочь механику и повернулась лицом к камере. Коллеги, спасибо, Лис. Это была лис Акавелла с репортажем от здания суда округа Хэмден, просиял диктор. Стоп. «Сказала Камила. Мне не послышалось. Он действительно это сказал? Что? Про арабов. Он на самом деле сказал, что Банни ехал в машине с какими-то арабами?» Чем временем продолжал диктор члены нескольких церковных общин, расположенных на территории Вермонта, нью и Массачусетса, объединились в молитве за пропавшего юношу. По словам преподобного Пула из Первой Лютеранской церкви, прихожане Первой Баптистской и Первой Методистской церквей, а также церкви Святого Причастия неустанно возносят. — Да, Генри, все же мне очень интересно, что у этого твоего механика на уме, — произнес Фрэнсис. Генри закурил сигарету. Когда огонек уже подбирался к фильтру, он спросил. — Чарльз, тебе сегодня задавали какие-нибудь вопросы насчет арабов? — Но ведь они только что сказали, что Ханди никак не связан с расследованием ФБР, — отозвалась вместо Чарльза Камилла. — Откуда мы знаем, что там на самом деле? — Думаешь... Они выпустили его на сцену для отвода глаз? Не знаю, что и думать. Между тем на экране появилась худощавая и ухоженная женщина лет пятидесяти. Кардиган от Шанель, жемчужные бусы, длинная каре с уложенными вверх кончиками. Она говорила слегка в нос, до странности знакомым голосом. Вот только где я мог его слышать? «О, да, жители Хэмдена встретили нас с такой теплотой», — сказала она. «Вчера вечером, когда мы, наконец, добрались до отеля, консьерж ждал...» «Консьерж?» — презрительно скривился Фрэнсис. «В Коуч лайт консьержа нет и в помине!» Я пригляделся к женщине повнимательней. «Это мать Банни?» «Да это она!» — ответил Генри. «Совсем забыл, у тебя ведь еще не было случая с ней познакомиться. Шея ее была густо покрыта морщинами и веснушками, характерными для женщин ее возраста и сложения. Волосы и глаза были того же цвета, что у Банни. Однако, что касается, собственно, черт лица...» С младшим сыном ее роднил только остренький, любопытный носик. В ее наружность он вписывался прекрасно, но на широкой, незатейливой физиономии банни всегда выглядел так, словно был наспех приделан в самом конце процесса, когда ничего более подходящего уже не нашлось. «Ах, вы знаете, нас просто засыпали письмами, открытками, букетами, нескончаемый поток со всей страны». «Ее что, чем-то накачали?» «То есть...» Ну, как-то не очень заметно, чтобы она переживала. Естественно, естественно, — глубокомысленно закивала миссис Коркоран. Мы все просто сходим с ума, иначе не назовешь. И я очень надеюсь, что ни одной матери не придется вынести то, что в последние несколько дней вынесла я. Однако погода, похоже, наконец-то улучшается, к тому же мы повстречали здесь столько чудесных людей, а уж какими великодушными оказались хамдонские предприниматели — — Надо сказать, она довольно фотогенична, нет? — заметил Генри, когда пошла реклама. — Впечатление такое, что к ней на кривой козе не подъедешь. — Да, от нее бы даже и черти в аду разбежались, — раздался пьяный голос Чарльза. — Ну почему же? С ней далеко не так все плохо, — возразил Фрэнсис. — Ты говоришь так только потому, что она все время к тебе подлизывается. — Из-за твоей матери и так далее, — ответил Чарльз. — Она ко мне подлизывается. Что ты плетешь? Меня от нее воротит. Это же просто чудовищно. Внушить своим детям, что главное в этом мире — деньги, но при этом зарабатывать их собственным трудом — позор. А потом взять и вышвырнуть одного за другим с пустым карманом. Путевка в жизнь. Она никогда бани гроша ломаного. Без его отца здесь, кстати, тоже не обошлось, — сказала Камила. А, ну да, может быть, не знаю. Я просто хочу сказать, что таких жадных, тщеславных людишек еще поискать. Когда их видишь первый раз, то думаешь, ах, какое милое приятное семейство, как у них все со вкусом устроено. Но на самом деле даже нули без палочек. Тошнотворная маргариновая семья, Чарльз повернулся ко мне. Знаешь, у них в доме есть комната, называется «Комната в стиле Гуччи». Как-как? В общем, как я понял, они решили поиграть в авангардистов и испоганили все стены этими знаменитыми полосками Гуччи. В каких только журналах эти фото потом не печатали. В образцовом доме ими проиллюстрировали статью на тему нестандартного декора или какой-то похожей бредятины. Короче, тебе советуют, например, нарисовать на потолке спальни огромного омара, потому что это якобы страсть, как красиво и оригинально, он закурил. То есть я хочу сказать, в этом все коркороны. Дешевая показуха. По сравнению с остальной семейкой бани было еще ничего, но даже он. Терпеть не могу, Гучи, заявил Фрэнсис. «Да, серьезно?» — удивился Генри, который секунду назад, казалось, был целиком погружен в раздумья о судьбах человечества. «По-моему, то, что выходит под этим брендом, по-своему великолепно». «Генри, я тебя умоляю! Это так дорого и вместе с тем так безобразно. Мне кажется, они специально разрабатывают уродливый дизайн, но люди все равно покупают их вещи, просто потому что приучены благоговеть перед всем извращенным». «И в чем же ты видишь здесь великолепие? Великолепие!» «Есть во всем, что сделано с размахом», — ответил Генри. Я возвращался домой на автопилоте, почти не глядя по сторонам. Но когда дошел до яблоню хаоса, вдруг заметил, что мне наперерез шагает какой-то угрюмый верзила. «Это ты, Ричард Пейпенс", спросил он, поравнявшись со мной. Едва я кивнул, врезал мне промеж глаз. Я прокинулся навзничь, как подкошенный. что больше не смел лезть к Моне!» — заорал он. «Еще раз к ней подойдешь!» Я тебе все кишки выпущу, понял? Не дождавшись ответа, он лихо пнул меня в бок и в развалку зашагал по снегу, проскрипели шаги, хлопнула дверь. Я лежал и смотрел на небо. Звезды почему-то казались мне еще более далекими, чем обычно. Наконец я кое-как поднялся и, охая от острой боли в ребрах, похромал домой. На следующий день я проснулся поздно. Боль в боку унялась, кажется, ребра остались целы но стоило мне шевельнуть головой, как стало ясно, что глазу повезло гораздо меньше. Пока, щурясь от яркого солнца, я валялся в постели, вчерашние события всплывали обрывками сна. Потом я дотянулся до часов и обнаружил, что уже почти полдень. Почему, черт побери, никто до сих пор за мной не зашел? Вместе со мной с кровати поднялось отражение в зеркале напротив. Волосы дыбом, рот идиотски перекошен, точь-в-точь точь персонаж комикса на которого свалился кирпич. Не хватает разве что нимба со звездочками и чирикающими птичками. Впрочем, этот маленький недостаток с лихвой компенсировал полноценный фингал, переливавшийся роскошными оттенками пурпура, шафрана и индиго. В торопях умывшись и почистив зубы, я вылетел из Монмута, собираясь разыскать кого-нибудь из группы, но первым знакомым человеком у меня на пути оказался Джулиан, который неспешно направлялся в лицей. Увидев меня, он отпрянул с чаплинским выражением простодушного изумления. «Что с тобой стряслось? Вы сегодня еще ничего нового не слышали?» «Нет», — произнес он с любопытством, разглядывая меня. «Ричард, честно сказать, ты выглядишь как герой потасовки в ковбойском салуне. В обычных обстоятельствах мне было бы слишком стыдно открыть ему правду, но я так устал лгать, что вдруг ощутил жгучую потребность обойтись без вранья» хотя бы в таком пустячном деле, и чистосердечно рассказал, как все было. «Значит, без драки не обошлось», — неожиданно расцвел Джулиан. «Какая захватывающая история. Я правильно понимаю, что ты питаешь к этой девушке глубокие чувства. Боюсь, мы почти не знакомы. Клянусь богами», — рассмеялся он, — «сегодня ты просто поражаешь меня своей искренностью». В ответ на это я мог бы сказать, что он просто пугает меня своей проницательностью. «Жизнь вдруг стала полна несказанного драматизма», — продолжал он, — «совсем как в романах. Кстати, я ведь еще не рассказывал тебе, что вчера у меня в лицее объявились довольно странные визитеры». «Нет, что за визитеры? Их было двое. Поначалу я несколько встревожился, подумал, что это должны быть чиновники Госдепартамента или кто похуже. Ты ведь, наверное, слышал о моих неурядицах с израмским правительством». Я не вполне понимал, чем, по мнению Джулиана, он так уж не угодил правительству рама даже если учесть, что речь идет о террористическом государстве. Но все его опасения на этот счет основывались на том, что лет десять назад ему довелось обучать юную наследницу израмского престола. После революции она была вынуждена бежать из страны, и уж не знаю, каким образом очутилась в итоге в Хэмпденд колледже. В течение четырех лет она была студенткой Джулиана, Обучение проходило в виде частных уроков под непосредственным наблюдением израмского министра образования, который периодически прилетал из Швейцарии с подарочным грузом икры и шоколада, чтобы в очередной раз убедиться в соответствии учебной программы потребностям будущей законной правительницы его страны. Принцесса была сказочно богата. Генри рассказывал, что однажды мельком видел ее в темных очках и куньи шубе. Она спускалась по ступенькам лицея в окружении телохранителей. Ее династия существовала со времен Вавилонской башни, и с тех пор успела скопить несметное состояние, большую часть которого родственникам и приближенным принцессам все же удалось переправить за пределы страны. Однако за ее голову была назначена награда, в результате чего наследница жила в изоляции под неусыпной опекой личной службы безопасности, и, несмотря на свой юный возраст и студенческую среду, практически без друзей. Последующие годы и вовсе превратили ее в затворницу. Опасаясь покушения, она постоянно меняла место жительства. Вся ее семья, за исключением пары дальних родственников и умственно отсталого брата, не покидавшего стен лечебницы, была постепенно ликвидирована. Пуля нашла даже старого министра образования, когда в один прекрасный день, спустя полгода после выпуска принцессы из Хэмпдена, тот вышел погреться на солнышке во двор своего уютного домика в Монтре. Джулиан питал расположение к принцессе и из чистого принципа сочувствовал роялистам. Собственно, этим его преслабутая вовлеченность в израмскую политику и ограничивалась. Тем не менее, он предпочитал не летать самолетами, не принимал никаких почтовых отправлений без обратного адреса, остерегался случайных посетителей и уже очень давно не предпринимал путешествий за рубеж. Были ли подобные меры предосторожности оправданными или нет, судить не мне. И все же, На мой скромный взгляд, Джулиан не был так уж сильно связан с принцессой. Да и у лидеров израмского джихада, скорее всего, были дела поважнее, чем охота за каким-то преподавателем античной словесности из Новой Англии. Как выяснилось, госдепартаменту они не имели никакого отношения, но их причастность к одному из правительственных ведомств не вызывала сомнений. Насчет таких вещей у меня шестое чувство. Любопытно, правда? Один из них оказался итальянцем, был очень обходителен. «Едва ли не Галантин на свой лад. Довольно забавный. Меня это все озадачило. Они сказали, что Эдмунд употреблял наркотики. Правда? По-моему, исключительно нелепое утверждение ты не находишь?» «И что вы на это ответили?» «Я ответил, конечно же, нет. Не хочу себе льстить, но мне кажется, я сравнительно хорошо знаю Эдмунда. У него довольно застенчивая даже, можно сказать, пуританская натура. Нет, я не могу вообразить, чтобы он занимался чем-то подобным». К тому же молодые люди, которые принимают наркотики, всегда так неотесанные и прозаичные. Но знаешь, что мне ответил этот итальянец? Буквально следующее. С нынешней молодежью ни в чем нельзя быть уверенным. Как, по-твоему, он прав? Лично я не могу с ним согласиться. Мы прошли сквозь здание общин. Сверху из столовой доносился грохот тарелок, близилось время обеда. И сказав, что мне по пути, я предложил проводить Джулиана де Лицея. Обычно эта часть кампуса, прилегавшая к Северному Хэмбдону, была тихой и безлюдной. Снежный покров под соснами оставался ровным и нетронутым до самой весны. Сейчас же все было истоптано и замусорено, так, что напоминало рыночную площадь в конце торгового дня. Кто-то въехал на джипе в старый вяз. Осколки стекла, искореженная защитная сетка, страшная рана, желтеющая на стволе. По склону холма с визгом и совершенно не детской руганью – Каталась на картонках малолетнее городское отребье. Бедные дети пробормотал Джулиан.